Суверенная территория Техас Город Аламо 22 год 39 девятое число 6 месяца Вторник 7.20 В 7 утра я присоединился к конвою Немцова Получил место в колонне И стал сразу за головным БТР Прентис снова был загружен 103 лежал в предназначенном для него месте справа от меня Вал упрятан в тайник в борту Больше ничего не брал все равно с колонной иду. Разве что пулемет, который теперь безотлучно жил при этой машине, лежал сзади вместе с лентами, завернутый в брезент. Ну и для пребывающего человека оружие прихватил. Не там же ему покупать. Унимок стоял в колонне следом за мной. Не слишком новый, но и не старый. Средняя по длине версия серии 400. В кузове у него были дополнительные баки на кронштейнах которые можно демонтировать, если требуется увеличить полезный объем и грузоподъемность. То, что нужно. Надо бы и перенте такие заказать. Смонтировать под задними сиденьями литров на 200 примерно. Так да, хоть в кругосветку. Ничего ведь сложного в них нет. В основной бак устанавливается штуцер, к которому подведен шланг из дополнительного бака. На штуцере клапан для стравливания воздуха, чтобы давление в главном баке не повышать. И слабенький электронасос, который лишь помогает подкачивать идущее самотеком топливо. И так, по мере необходимости, можешь прямо на ходу подливать солярку из запасного бака в основной, как из канистры. Просто вместо возни рычажок переключаешь. Жрет то трехосный прентис с грузом под 25 литров солярки на 100 километров, если по проселку. И это дало бы дополнительных 800 километров. Немало, кстати. День пути. Раньше надо было думать, Джо такие баки под любую модель делает. Даже Джей-Джей умеет. А теперь поздно жалеть. Вообще, как я уже говорил, путешествие с конвоем располагает к размышлениям. Тем более в конвое с опытной и хорошо вооруженной охраной. Когда не надо даже на езде особо сосредотачиваться. Все равно тебя ведут, и никаких занятий, кроме как целого дня неторопливой езды, тебя не ожидает. Сознание начинает заниматься себя отвлеченными... или наоборот, сугубо практическими мыслями. С каждой поездкой окружающий мир становился все привычнее. Если раньше ты глазел во все стороны, как на передачу в мире животных, то теперь он больше ассоциировался с пейзажем за окном купе, когда сменяют друг друга стрелки, станции, полустанки, леса, поля, а ты читаешь себе книгу и лишь изредка поглядываешь в окно, мол, а где это мы уже? Путь из Оломов-Порто-Франко при нормальном темпе занимал пять дней, с четырьмя ночными привалами в саванне, так что передумать можно было много. Сиди себе на заднице и думай все то время, только прерывайся на то, чтобы еще один сухпай вскрыть и слопать. И запас воды не забывать пополнять. Все равно два раза будем на попутные заправки заезжать в крошечные поселки, больше похожие на опорные пункты, где люди живут, заправляя и обслуживая конвой и занимаясь перевалкой небольших партий грузов. Скука смертная в таких поселках жить, наверное. Живет полсотни человек, из которых половина на посту, а вторая смотрит на дорогу и думает, когда к ним конвой заглянет. Есть там универсальный магазинчик, где можно купить все, что угодно, от еды до патронов. Есть заправка, где можно долить бензина или солярки. И все. Пара небольших складов, пара ветряков, вращающих генераторы в целях экономии топлива, благо ветры в саванне постоянные, до десятка-три домиков, построенных из кирпича местной выделки и расположенных по кругу, образуя мощными задними стенами что-то вроде крепостной стены. Вокруг этих стен ветер несет пыль, шевелит волнами траву в саванне, и по всей равнине пасутся стада, которым нет никакого дела до странной возни откуда-то появившихся здесь людей. Случалось, иногда на такие поселки налетали банды. Но случай захвата в истории сохранился всего один, потому что укреплены были они неплохо. Осносить все под корень из тяжелого оружия никто не собирался. Какой же тогда грабеж? Только бессмысленное порча имущества. Конвой заезжал на пыльную стоянку, заправлялся. Путешественники быстро забегали в магазин, покупали что нужно, заливали воду, Некоторые и не покупали ничего, просто бродили между стеллажами с товарами, чтобы размять ноги. Затем подавалась команда к отправлению, и конвой уезжал, оставляя жителей поселка наедине с саванной. Лишь изредка кто-то из конвоя оставался в таком поселке, из-за технической проблемы или потому, что изменились планы, и становился общим гостем всеми желанным, потому что он мог рассказать жителям, что происходит в мире, на дороге и как вообще живут люди. Вот в такие поселки и заходила на заправку наша колонна. И я тоже заглядывал в маленькие магазинчики, чтобы наполнить канистру свежей водой и купить упакованные сэндвичи и ментоловые леденцы, хорошо отбивающие жажду в пути. А то, если будешь пить все время, по кустам не набегаешься. Потом мы вновь уходили на дорогу, и поселок оставался за спиной, быстро скрываясь за неровностями пейзажа. По ночам мы останавливались на специальных площадках для ночевок. Это были удачно выбранные места на расстоянии дневного перехода друг от друга с хорошим обзором и достаточно укрытыми стоянками. Такие места были выбраны тутошними караван уже давно и останавливались на них все конвои из года в год. Каждый конвой традиционно что-то добавлял к благоустройству стоянок. Углублялись ли окопы на холмиках для дозоров Притаскивались ли дополнительно ключи и кусты, ограждавшие площадку от зверей? Обновлялись ли укрытия для бронетехники? Каждый конвой обязательно вез с собой связки дров, которые на манер фашин были приторочены к броне или лежали в кузовах, потому что савана не была изобильна деревом, а сухие кусты сгорали в кострах мгновенно, давая яркий свет и быстротечное тепло. Излишки дров оставлялись на привалах. и постепенно на многих площадках скопились целые поленницы. Нападений на конвой на стоянках почти никогда не случалось, потому что места были выбраны удобны не только для обороны, но и для обнаружения противника на подходе, а саму стоянку в обязательном порядке проверяли на наличие мин и прочих безобразий. Позиции располагались разумно, секторы огня выверялись годами, и несмотря на кажущуюся неказистость, каждая такая площадка – Через несколько минут после захода в нее колонны превращалась в настоящий опорный пункт. Проще было атаковать колонны на марш. Иногда на таких площадках встречались попутные или встречные конвои. Люди смешивались у костров, делились новостями. А иногда при совпадении интересов заключались сделки и происходил обмен товаров. Люди ночевали и в машинах, как чаще предпочитали делать торговцы и перевозчики. и в маленьких одноместных и двухместных палатках, как делали военные. Эти палатки представляли собой настоящие шедевры палаточного дизайна. Они были крепко пошиты, устанавливались за минуту, закрывались противомоскитными пологами, а одно их заворачивалось вверх примерно на 20 сантиметров от земли и представляло собой настоящего ежа из длинных пластиковых иголок с обоих торцов, что надежно защищало палатку от заползания как насекомых, так и змей. Идея этой конструкции пришла от волосяных веревок, которыми в пампе патагонские пастухи Бакера окружались свои биваки и через которые ни змеи, ни насекомые не перебирались. Я ночевал в машине, разворачивая с каркаса для тента во все стороны противомоскитную сетку, потому что ночью на огонь костров из саванны прилетало множество насекомых, не всегда при этом безобидных. Прямо на ящике с оружием я набрасывал надолной матрас на жесткой пластиковой основе. Один из тех, которые были очень популярны среди путешественников, позволяя сооружать постели на самых неровных поверхностях, изобилующих острыми углами. Сверху бросал спальный мешок и забирался в него, не застегиваясь, а просто накрываясь. Было тепло, мухи за сеткой не кусали, а воздух был таким свежим, что я с ужасом представлял, что было бы, если бы судьба забросила меня обратно в Москву. задохнулся бы от выхлопных газов, наверное. На одной из таких стоянок я с тремя бойцами потратил немного времени на то, чтобы перегрузить товар с спрэнти на унимок, справедливо рассудив, что если этот грузовик уже принадлежит нашему магазину, то пусть и выполняет присущие ему грузовые функции. Тем более, что мне предстояло ехать из Порто-Франко на базу «Россия», и перегружаться все равно бы пришлось, но делать это уже самостоятельно, то есть в одиночку, что намного хуже. Так конвой и шел. Нападений не было, разве что пару раз замечали на возвышенностях каких-то наблюдателей с биноклями. Но те никаких враждебных действий не предпринимали, но их тоже, соответственно, не трогали. Как и планировали, на исходе пятого дня колонна появилась в прямой видимости с блоков вокруг Порта франко Ее зарегистрировали на въезде, опечатали оружие, что заняло не так уж много времени, после чего пропустили, завернув бронетехнику на отдельную стоянку, а грузовики отправили на большие парковки к порту и железнодорожной станции. Я же, как едущий по своим делам, поехал к уже знакомому мотелю Арарат, а за мной следом катил груженый Унимог, а уже за ним мотоцикл с еще одним солдатом, который должен был увезти обратно водителя грузовика. Целая процессия.